Глава 43. Человек Махмени испытывал страх. Минут двадцать он ничего не замечал, потом подъехал к дому с белым ярко освещенным почтовым ящиком, на котором горделиво стояло имя Дункан. Очень приличное место, где сделали дорогой ремонт, их штаб-квартира, решил он. Однако он ошибся. Он нашел в доме только женщину, которая заявила, что ничего не знает. Она была сравнительно молодой, но он сразу увидел, что недавно ее избили. Она сказала, что Дунканов четверо, отец, сын и два дяди. Она замужем за сыном. Все они в данный момент отсутствовали. Женщина указала на три стоявших рядом дома, которые человек Макмени уже видел и выбросил из головы. Они не произвели на него впечатления. За такой старой и изношенной оградой едва ли могли жить важные люди. Но он поехал обратно довольно быстро, и едва не задавил какого-то идиота-пешехода, выскочившего перед ним из темноты. Тут человек Махмени увидел полыхающий огонь на севере. Так гореть мог только бензин. Не обращая больше внимания на три стоявших рядом дома, он помчался в сторону огня и обнаружил на стоянке перед мотелем охваченную пламенем машину точнее, раньше это было машиной, и теперь же она представляла собой вишнево красную оболочку внутри пылающего ада. Судя по форме, форт людей Сафира, которые находились внутри или то, что от них осталось. Они превратились в сморщенные кошмарные чудовища с жуткими когтистыми лапами, и в потоках раскаленного воздуха создавалось впечатление, что они танцуют на своих сиденьях. Очевидно, их прикончили люди Росси, из чего следовало, что они же несколько часов назад убили Асгара. Человек Махмени понял, что задумал Росси. Он уже давно находился в тесном контакте с Дунканами у нижней части цепочки. Теперь собирался перепрыгнуть через Сафира и Махмени, чтобы продавать товар саудовцам напрямую из верхней части цепочки. Очевидный ход, показывающий деловые качества Росси. Он наверняка предложил своим парням нанести упреждающий удар, и теперь они перехватили инициативу. Очень удачная акция. Выбор времени также произвел впечатление на человека Махмение, а также их мастерство. Асгар был крутым бойцом, осторожным и внимательным, таких совсем непросто устранить. Надежный помощник и хороший друг, взывающий о месте. Человек Махмени чувствовал его присутствие, словно Асгар находился совсем рядом. Все это лишь усиливало его одиночество, ведь он оказался на вражеской территории и был вынужден вести оборонительные действия, непривычное состояние для человека Махмени, а потому он испытывал некоторый страх. Вот почему он решил изменить исходный план. У него появились новые приоритеты. Незнакомец может подождать. Теперь его главной целью стали парни Росси. Человек Махмени посмотрел на мотель и заметил, что за окном промелькнула какая-то фигура, мужчина со странными волосами, местный, вероятно, владелец мотеля. Он должен знать, в какую сторону направились люди Росси. Роберта Кассана и Анджела Манчини остановились четырьмя милями севернее, выключили фары, но не стали глушить двигатель. Кассана разговаривал по телефону с Росси. Было около двух часов ночи, но у них появились важные вопросы, которые требовалось обсудить. Вы с этим Дунканом заключили сделку, верно? Он был моим последним контактом, ответил Росси. Но очень скоро мне пришлось иметь дело со всей семьей». Складывается впечатление, что решения они принимают только после всеобщего одобрения. Тем не менее, это все еще ваша сделка, а возможны другие варианты. Ну, если теперь сделка заключена с кем-то другим, конечно, она моя, сказал Росси. Тут не может быть никаких сомнений, она всегда была моей и таковой останется. Почему ты вообще задаешь этот вопрос? Какого дьявола там у вас происходит? Сет Дункан одолжил свою машину человеку Махмени. Вот в чем дело, Росси молчал. Кадиллак стоял в Мариоте, когда мы туда приехали сегодня днем. Слишком старый для аренды. Позднее мы видели в нем человека Махмени. Сначала мы решили, что он его угнал, но нет. Местные говорят, что это личный автомобиль Сета Дункана. Значит, он предоставил его в их пользование. А после того, как мы с ними встретились, человек Махмени начал действовать в одиночку. Мы подумали, что люди Сафира убрали его партнера или тот попросту сбежал, но теперь считаем, что он поехал прямо сюда на машине, которую они взяли в аренду. Вероятно, сейчас он где-то с Дунканами. Может быть, даже они оба словно лучшие друзья. Нас поимели по полной программе, босс. Они хотят вытеснить нас отсюда. Такого не может быть. Босс, ваш контакт одолжил свой автомобиль нашим конкурентам. Они уже в одной постели. Как еще это можно объяснить? Я не могу подобраться к главному покупателю. Вы должны попытаться, Росси снова ответил не сразу. Ладно, наконец заговорил он. Всякое бывает. Постарайтесь сначала разобраться с парнями Махмени. Начните с этого. Сделайте так, словно они не появлялись на свет. Потом покажите Сэту Дункану, какую серьезную ошибку он допустил. Найдите способ привлечь его внимание, может быть, через жену. Следом за ним займитесь стариками. Скажи им, что если они еще раз оступятся, Мы от них избавимся и будем делать все сами вплоть до Ванкувера. Я хочу, чтобы через час у них были полные штаны. А как же Ричард?» Найдите его, отрежьте ему голову и положите в коробку. Покажите ее Дунканам, чтобы они поняли, мы можем сделать все, что захотим, и достать кого угодно и когда угодно. Пусть поймут, что они могут стать следующими. Ричард пришел в себя во второй раз и сразу понял, что сейчас два часа ночи. Часы у него в голове заработали. Он моментально сообразил, что находится в подвале дома, что это не бассейн, который не успели достроить, и не подземный бункер. Бетон был гладким и прочным из-за того, что Небраска это страна торнадо, и местные законы или строительные стандарты или требования к страховке или совестливость архитекторов требует надежного убежища. Из чего следовало, что его почти наверняка посадили в подвал дома доктора. Во-первых, потому что прошло слишком мало времени, чтобы перевести его в другое место, а во-вторых, дом доктора единственный из всех виденных Ричером, который построили недавно, значит, он соответствует законам и требованиям безопасности. В прежние времена люди строили свои дома сами, скрещивали пальцы и надеялись на лучшее. Таким образом, трубы разных диаметров, предназначены для воды, канализации и отопления, Зеленые металлические коробки с минеральными пятнами, связанные с отоплением и бойлером. Здесь же имелась электрическая панель, вероятно, за ней находились предохранители. Лестница вела вверх, И дверь на площадке открывалась наружу, в коридор, а не внутрь. Никто не делает двери, которые открываются внутрь на лестничной площадке. Беззаботные жители Небраски, которые об этом забывают, скатываются вниз по ступенькам, как в эксцентрической комедии. Торнадо могли двигаться со скоростью, достигающей 300 миль в час. Уж лучше пусть дверь посильнее прижмет к косяку, чем выбьет внутрь. Ричард сел и выпрямил плечи. Очевидно, он привалился к стене и наклонил голову. Шея немного болела, и он счел это хорошим знаком. Значит, боль в носу стала лишь шумовым фоном. Он поднял руку и проверил. Прикосновение оставалось болезненным. Он обнаружил несколько царапин и припухлости, но кость встала на место. В основном, более или менее Вероятно, не слишком красиво, но он и прежде не отличался привлекательностью. Ричард сплюнул на ладони и попытался стереть засохшую кровь с губ и подбородка. Потом он встал на ноги. Подвал оказался совершенно пустым, ни переполненных полок, ни груд запыленных коробок, ни верстака, ни забитых в стену гвоздей, с которых свисают инструменты. Ричард решил что доктор и его жена держат все эти вещи в гараже, где-то еще они должны находиться. В любом доме есть такое место. А подвал служил убежищем во время торнадо в чистом виде, ничего больше. Даже не комната для отдыха, ни старого дивана или телевизора последнего поколения, ни старого холодильника, стола для бильярда или спрятанных бутылок с бурбоном. Здесь вообще ничего не было, за исключением необходимых для функционирования дома систем. Котлы парового отопления шумели так громко, что заглушали остальные звуки. Поэтому Ричард осторожно поднялся по лестнице, приложил ухо к двери и услышал голоса, тихие и невнятные, сначала один, потом другой, в повторяющемся ритме: вопрос и ответ. Мужчина и женщина. Сет Дункан, подумал Ричард, — «задает вопросы, ему отвечают либо Дороти Коу, либо жена доктора, коротко, всего несколько слогов, отрицательные ответы, и Джек не уловил напряжения, а также боли и паники, только покорность и смирение. Дороти Коу или жена доктора говорили нет спокойно, терпеливо и уверенно снова и снова на каждый следующий вопрос. Кроме того, Ричард чувствовал, что их беседу слушает еще кто-то. Какие-то люди двигались, дышали, шаркали ногами. Сам доктор подумал Джек и два футболиста. Он осторожно надавил на дверную ручку, та повернулась, но дверь не открылась, как и ожидалось, ее заперли на ключ. Она была массивной и прочной, надёжно сидящей на петлях. Из-за торнадо законов стандартов и совестливых архитекторов Ричард осторожно спустился вниз. У него вдруг появилась новая мысль, а вдруг законы, стандарты и совестливые архитекторы предусмотрели второй выход? Может быть, люк ведущий сюда из главной спальни? Такая вещь представлялась ему вполне разумной. Торнадо перемещается очень быстро, и спящие люди могут не успеть вскочить с постели и пройти по коридору к лестнице. Поэтому он обошел все помещение, глядя вверх, так что шея постоянно напоминала о себе, но не нашел никаких люков, только массивные доски, уложенные на мощные многослойные балки. Ричард остановился посередине. У него имелось несколько вариантов, ни один из которых не гарантировал успеха, а часть их представлялась и вовсе безнадежными. Он мог отключить горячую воду, но результата этой диверсии придется ждать долго. едва ли кто-то собирался принимать душ в ближайшие несколько часов. Можно вырубить отопление, что произведет более впечатляющий эффект, учитывая время года. Но все равно реакция будет замедленной, и он сам станет такой же жертвой, как и все остальные. Еще, например, свет во всем доме в его распоряжении имелся электрический щиток. Одно движение рубильника и все. Однако наверху есть как минимум один дробовик и, возможно, фонарики, а он находится за запертой дверью без оружия и ему придется атаковать снизу. Паршивое дело, совсем паршивое.